«Глава восьмая. Катерина! Катерина! Катерина! А...» Вынырнув на секунду из пучины собственных мыслей, я посмотрела на Евгения. Все в порядке? Ты меня не слышишь, и у тебя бледный вид?» Поинтересовался он, окинув мою фигуру задумчивым взглядом. «Прошу прощения». Изобразила я раскаяние на лице. Задумалась о будущем. Не терпится узнать, каково магическое государство истинной веры на самом деле. О, не сомневайся, мгиф тебе определенно понравится. На секунду лицо Евгения озарила довольная улыбка. К тому же ждать осталось недолго. К границам царства богини на земле мы подойдем уже через пару часов. Жду, не дождусь, заявила я с глазами горящими нетерпением, само собой ложным. Еще раз с любопытством взглянув на меня, Евгений не стал продолжать разговор видимо, решил, что мне необходимо побыть наедине с богиней или что-то в этом духе. Наконец, у меня появилась возможность спокойно обдумать происшедшее, не отвлекаясь на лаконичные ответы нашему главному магу. К тому же, ночной пейзаж также располагал к внутреннему философствованию. Покинув гостиницу и деревню несколько минут назад, сейчас мы шли по протоптанной в поле тропинке. Впереди бескрайние земные просторы, над головой яркое звездное небо. Легкий ветерок играл с волосами, а вокруг слышались песни самых мелких обитателей этого мира. Да уж, будь я поэтом, наверняка написала бы какую-нибудь песнь, чтобы увековечить в памяти это великолепие. Однако я всего лишь попаданка, душа которой застряла в двух телах сразу. Именно поэтому, лишь окинув пейзаж беглым взглядом, я принялась ломать голову над очередной, внезапно возникшей проблемой. Подкинул же мне этот и Ибрагим работы. Как будто мне своего геморроя было мало. Так нет же, он еще добавил. Благо, кажется, Евгений ничего необычного не заподозрил и не заметил. Когда я вышла из своей комнаты на постоялом дворе, он с бугаями, как ни в чем не бывало, заказывал себе еду. И сейчас Евгений вел себя как обычно, отчего я сделала вывод, что он действительно не догадывался о том, насколько предатель брагим на самом деле близко. Я же, кратко обдумав все у себя в комнате, решила не сдавать Ибрагима без крайней необходимости Евгению. По крайней мере, пока что. Если вдруг ко мне возникнут вопросы, скажу, что Ибрагим меня запугивал. Что-то вроде «сказал, что если я не буду молчать о нашей встрече, он вновь разорвет мою священную связь с богиней, когда я буду спать». Меня, как истинную верующую, подобная угроза ввергла в ужас, и я была вынуждена следовать его приказам. Не знаю, как остальные, однако Евгений на такую басню точно купится. Когда же я спрашивала себя о том, почему решила сохранить тайну Ибрагима, не могла назвать одну причину. Возможно, меня заинтересовала его история. Возможно, испугали угрозы раскрыть мою ложь перед Евгением. Или, возможно, я просто решила оставить себе запасной план побега. Пожалуй, последний вариант наиболее вероятен. Мне пока трудно оценить все плюсы и минусы сделки с мерзавцем, так как я еще не видела ни МГИФ, Ни лаборатории, ни мехмеда, поэтому на всякий случай не буду спешить от нее оказываться раньше времени. Это, как ни посмотри, я всегда успею, но все-таки наглости и не занимать. И как он только посмел заявиться ко мне после всего, что случилось, еще и просить о чем-то. Совсем чокнулся. Хотя о чем это я? Опять позволила ему цем затмить хладную аналитику бывшей полицейской. «Если подумать, на самом деле все довольно очевидно. Я для Ибрагима — лишь очередная разменная фигура на пути к его и брата свободе. Неприятно, конечно, это осознавать, однако, будь кто-то из моих близких в опасности, пожалуй, я бы тоже, не задумываясь, пожертвовала любым незнакомцам ради их спасения. Звучало ужасно, но такова человеческая природа. В прошлом я бы сделала все, что угодно, чтобы спасти Свету, своего шефа, кумира и близкую подругу». Если привязанность, которую Брагим испытывал к Мехмеду, хотя бы наполовину похожа на мою к Светлане, его действительно можно понять. Но даже войдя в положение этого экспериментатора, прощать его я все равно не намерена. В любом случае, я не собиралась расслабляться и буду держать ухо востро. Не позволю Брагиму вновь дурачить меня и использовать в своих целях. Если даже в будущем мне и придется согласиться на сделку с ним, Вначале нужно будет придумать способ, а желательно и не один, как застраховать себя от его предательства. Как вариант, можно завести его брата в укромное место и там связать, после чего открыть местоположение Ибрагиму лишь когда тот снимет с себя метку и отпустит. Но, пожалуй, это все таки слишком жестоко по отношению к невинному ребенку. так что еще подумаю, а этот вариант оставлю на крайний случай». Ко всему прочему, нужно найти способ бороться со способностью Ибрагима распознавать ложь через изменение показаний моего тела. Как-никак, даже тот же полиграф в родном мне мире при определенном везении было возможно обмануть. Сама я на допросах почти не работала, так что в основном о полиграфах знала лишь из теории, полученной еще в колледже. Если я все правильно помнила, то есть несколько способов не спалиться на детекторе лжи. Например, принять сильное успокоительное, ввести себя в состояние транса или же решать в голове арифметические задачи. Кажется, кто-то даже говорил, что полиграф можно обойти, причиняя боль своему телу. Коллега из участка как-то рассказала, что один обвиняемый действительно засунул себе кнопку в ботинок и нажимал на нее во время ответов. Хотя это ему не особо помогло, так как полиграф довольно быстро обнаруживал все неестественности в реакциях человека. С Ибрагимом же что-нибудь из этого вполне может помочь. Даже если он и заметит странности, все равно не сможет наверняка сказать «вру я ему или говорю правду». Вот только на самом деле бесполезно обо всем этом размышлять, пока я не решу, что делать дальше. За те последние ночи, что мы провели в дороге, я имела время подумать. Так что в полной мере осознала «в принципе и так очевидный факт». «У меня нет никакого плана действий». Правда в том, что все время с момента попадания в этот мир я просто плыла по течению и выбирала лучший вариант, чтобы выжить. И да, в этом нет ничего плохого, если бы только в мои планы входило прожить в этом мире долгую и счастливую жизнь. Но, по словам божественного ИИ, подобное в принципе невозможно, так как через 10 лет здесь настанет глобальный апокалипсис. Однако стоило ли вообще доверять словам ИИ? На самом деле, я уже не была так в этом уверена. Если бы ИИ на самом деле хотел спасти этот мир, то нелогичнее было бы рассказать мне о предстоящей катастрофе, дать воспоминания Вике и Кате, а также, как минимум, знания о местной жизни разумных и общей ситуации в мире. В таком случае мне не пришлось бы тратить время на всякую ерунду, и я бы сразу смогла приступить к реализации плана по спасению планеты. А Вот только вместо этого я вынуждена имитировать амнезию, учиться этикету, истории, магии что само по себе уже непросто и требует колоссальных затрат времени и энергии. Ну а поскольку спасать мир мне нужно непонятно от чего и от кого, я еще ни на миллиметр не приблизилась к этой цели. Сразу вспомнилась фраза из земной сказки «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Но вот здесь примерно то же самое. Еще одной причиной, из-за которой я сомневалась в истинных целях ИИ и в полученной от него информации — стало то, что никаких признаков надвигающейся катастрофы вокруг себя я определенно не замечала. Наоборот, кругом протекала своя, обычная для этих мест жизнь. Конечно, те же самые военные конфликты имеют свойство разгораться внезапно, но чтобы обычная война полностью уничтожила любую жизнь на планете, честно говоря, в такое довольно трудно поверить. Тем не менее, если рассматривать войну как один из вариантов грядущего бедствия, У меня пока что было всего несколько вариантов ее начала. Первый и самый очевидный — МГИФ нападет на империю Алуин и другие государства материка Зараши ради распространения священной веры богини. Но, кажется, отношения между МГИФ и Алуином и так натянуты до предела, а значит, подобное нападение не станет ни для кого неожиданностью. Как оно может привести к уничтожению всего нового, пока непонятно. Второй вариант — «Война людей с эльфами, которую, к тому же, начнут сами люди». Да, звучит, конечно, бредово, учитывая то, насколько сильны эльфы в магии, если верить учебникам. Тем не менее, данный вариант не исключен. Во многих книгах я находила призыв авторов к реваншу над эльфами и уверение в том, что люди их давно превзошли. К тому же, еще и в Академии слышала парочку таких разговоров среди аристократов. Да уж, никогда не удивлюсь умению человечества искать приключения на своей заднице. Как бы там ни было, надеюсь, что до этого все таки не дойдет. Ну и, наконец, третий вариант — война Алуина с Нагурой или другим государством на континенте. Предпосылок к этому, конечно, я пока не видела, но, опять же, из опыта моей родной планеты можно сказать, что начать войну в разы проще, чем ее закончить. Вот только даже если один из вариантов и случится — трудно представить что война в мире с нынешними технологиями приведет к уничтожению всего живого на планете во первых в любом военном конфликте всегда есть победитель во вторых даже магия массового поражения мгиф губила лишь людей а не природу разве только здесь есть магия действующая по принципу земного ядерного оружия конечно я не физик чтобы судить на этот счет однако все равно как то слабо верилась в возможность подобного к тому же На момент моей смерти в моем родном мире уже было доказано, что если все существующие в 21 веке ядерные ракеты ирванут, рванут, человечество это все равно не уничтожит, а лишь изрядно потреплет. Кстати говоря, если проводить параллели с моим прошлым миром, может ли какой-нибудь искусственный вирус стать причиной грядущих бедствий? Что-то вроде COVID-19. Например, какая-нибудь страна, готовясь к войне, изобретет мощный магический смертельный вирус, а тут вырвется наружу и начнет поражать всех подряд. Но опять же, человечество слишком живуче, чтобы полностью вымереть от чего-то подобного. Какие еще могут быть катастрофы? Землетрясения, цунами, тайфуны, метеориты. Вот только сомневаюсь, что я смогу предотвратить эти природные катаклизмы. Возможно, стану я супер-пупер нагибаторским магом, но и то не уверена. Да и зачем? Для этого становиться императрицей, как велел ИИ. В общем, пока что природные катастрофы отметаем в сторону до получения какой бы то ни было новой информации. Кстати говоря, насчет первого задания И. Могу ли я надеяться на то, что как только стану императрицей и вышлет мне новую инструкцию по спасению жизни на этой планете? Хотелось бы верить, но поскольку наверняка знать я этого не могла, пожалуй, не стоит слишком уж сильно рассчитывать на данный вариант. Так что пока попробую разобраться во всем сама. Для начала у меня есть три цели, не считая зубрёжки истории, географии, магии и других наук. Первое — это изучить МГИФ как потенциального виновника грядущей катастрофы и попытаться понять, в чем именно эта катастрофа может заключаться. Как-никак, глубоко внутри меня все таки теплилась надежда, что у ИИ есть тайный гениальный план, как привести меня к цели. Если это так, то в тело Кати, к МГИФ… Он закинул меня не случайно, а чтобы я смогла быть в эпицентре грядущих событий, присоединившись к организации. Вторая – добиться влияния как в иерархии МГИФ, так и в империи. Насчет МГИФ, то в идеале нужно проявить себя и заработать синюю метку. Таким образом, я всегда буду в курсе самых передовых новостей, вместо того, чтобы довольствоваться слухами. Касаемо империи, то в первую очередь, как бы неприятно мне от этого не было — Нужно наладить отношения с отцом. Даже став префектом, я многого не добьюсь. А вот если уговорю его брать меня с собой на собрание знати, получу сразу плюс 10 баллов на политической арене. Да и буду в курсе событий. Вот только легче сказать, чем сделать. Как подумаю, что придется обхаживать моего списивого папашу, так сразу блевать охота. Надо будет еще об этом подумать. Вдруг найдется какой-нибудь вариант, не требующий для своего исполнения принесения в жертву моего психического здоровья и эмоционального состояния. Насчет третьей задачи, я в ней, честно говоря, не до конца уверена, но, пожалуй, лишней она не будет. И это — найти достойных моего доверия людей, которые в будущем помогут мне предотвратить катастрофу. Учитывая, как трудно мне начать доверять людям из-за своего прошлого жизненного опыта, С этим имелись определенные проблемы. Взять того же Ярика. Как ни посмотри, кажется, что он более чем надежный союзник. Но вот только вспоминая, каким надежным когда-то казался мне мой бывший парень и объект будущей мести Максим, я уже начинала в этом сомневаться. То же самое касалось и Русланы. С одной стороны, она производила впечатление доброй и отзывчивой девушки, а с другой — Именно этот ее слишком хороший образ во мне подозрения и вызывал. «Брат Евгений!» — ни с того ни с сего испуганно заорал Кирилл, тем самым резко оборвав мои размышления. «Вы не двигаться!» — услышала я незнакомый грубый голос позади себя. «Или поджарим всех вас одним махом!» Медленно повернувшись, я, не сдержавшись, округлила глаза от удивления дело в том что евгений который еще пару секунд назад спокойно шел рядом сейчас задыхался от водяного пузыря который вдруг образовался вокруг его головы водная магия о таком заклинании я еще не слышала глаза евгения выпучились от неимоверных усилий сделать хотя бы один вдох бесполезно попытка евгения избавиться от пузыря сделав пару шагов вперед закончилась тем же шар просто переместился следом за ним Подлый трюк. Недавно Ярик просветил меня, что в битве на самом деле вода над огнем не имеет никакого преимущества, а победа зависит от того, какую плотность воды и температуру огня могут создать маги. Благодаря этому я не сомневалась, что в равном бою с водным магом Евгений наверняка не проиграл бы. А так, нужно что-то делать. Придется вырубить мага, чтобы освободить нашего лидера. Оставив Евгения на попечение бугаев, я повернулась в сторону компании крупных мужиков, которая стояла приблизительно в десяти метрах позади нас. Всего их было шестеро, все подкачанные и самодовольные. Мужчина с лысой головой, стоящий чуть впереди остальных, как я предположила, был их лидером и сейчас смотрел на нас со скалом, полным предвкушения и даже какого-то извращенного удовольствия. Кажется, эти отморозки шли за нами от самой деревни. Очевидно, чтобы избить или убить, после чего ограбить. Хотя, учитывая, какие пошлые взгляды бросала на меня большая часть этих недоумков, подозревая, что у них были и дополнительные планы. Странно, но чего то я абсолютно не удивилась этому факту. Видимо, после всего того, что со мной уже произошло в новом мире, нападение разбойников на путников выглядело чем-то вполне естественным и, само собой, разумеющимся. Почему они решили первым делом обезвредить Евгения, было понятно. Если они действительно давно шли за нами, могли видеть, как Евгений доставал из пространственного кармана воду или еще что. Видимо, догадавшись, что он маг, эти шестеры и решили вырубить его магию в первую очередь. Все-таки убивать они Евгения вряд ли станут, по крайней мере, сейчас. Если он умрет, то не видать им всего того, что хранилось в его пространственном кармане. И раз среди них есть маг, они, по идее, должны это знать. Однако от чего то я не могла понять, кто именно из шестерых наложил на Евгения заклинание, так как ни один никоим образом не подавал виду. Неужели кто-то из них владеет настолько сильной концентрацией? В таком случае следует быть крайне осторожной. Все эти рассуждения пронеслись в моей голове буквально за 2-3 секунды. После чего... Оценив ситуацию, я кинулась в атаку, обострив перед этим свое зрение с помощью целебной магии таким образом, чтобы хорошо видеть движение этих уродов даже в темноте. За счет ускорения, оказавшись за спиной главаря, недолго думая, я вмазала ему усиленной ногой по коленному суставу еще до того, как он успел что-либо понять. Громко заорав, этот гад тотчас повалился на землю с искривленным от боли лицом. Остальные же от неожиданности на секунду впали в оцепенение. И, воспользовавшись моментом, я успела вмазать по яйцам и тому отморозку, что стоял за главарем. Как-то уж слишком просто все вышло. Я их переоценила? Или это они настолько недооценили нас, что оказались совершенно не готовы к сопротивлению? Непонятно. Тем временем остальные бандиты наконец отошли от шока и кинулись на меня. Тут же, к удивлению, я отметила, что Егор… Оставив Кирилла присматривать за Евгением, ринулся на противников с выставленным перед собой ножом. В итоге ему с трудом удалось увернуться от брошенного в его сторону фаербола. Хотя как увернуться? Часть его одежды шар все таки поджёг, отчего мордворот тотчас покатился по земле, пытаясь потушить пламя. Как и подозревала, надеяться на него не стоило. Подумала я про себя, уворачиваясь от летящих уже в мою сторону огненных шаров. Учитывая ускорение, для меня это было легче легкого. Более того, уклонившись от третьего шара, я увидела возможность и вмазала в солнечное сплетение очередному грамиле. Отлично, еще минус один. Осталось трое. И все-таки они те еще слабаки. В итоге я даже вошла в азарт. Решив, что в бою с этими неумехами силы можно не экономить, против огненного мага я применила тот же трюк, что и на экзамене, связав его ноги земляной клеткой. Благодаря ускорению я успела врезать ему в пах за те полсекунды, что он находился в замешательстве. Как-никак, мой тренер из прошлого мира всегда говорил, «Хочешь стопроцентный результат — бей между ног». Итак, осталось двое. Двое ведь? Впервые за эту битву застыть на месте от удивления пришлось мне. Все те, кого я вырубила до этого, стояли на ногах и прямо сейчас брали меня в кольцо. «Целитель!» И почему я об этом не подумала? Нужно было с самого начала иметь в виду, что среди них может быть целитель. Им оказался как раз-таки тот главарь, которого я вырубила первым. Сейчас это стало понятно по тому, как он лечил свою руку, видимо, вывихнутую во время падения. Пока я развлекалась, этот тип подлатал себя и всех остальных. А ведь Светлана всегда говорила, «Вика, не недооценивай своих противников. Двойка мне по логике. Двойка». Вот только кори себя, не кори, ситуацию это не исправит. Притом довольно-таки плачевную. Когда один из бандитов кинулся на меня, его нога, промахнувшись, вошла на несколько сантиметров в землю, я поняла, что эти уроды не просто пришли в чувство, они были еще и под усилением. По концентрации на лице бандита, вырубленного мною вторым, я предположила, что это как раз-таки он накладывал усиление на своих товарищей. Как-то... Я уже позабыла, что маги со специализацией усиления довольно часто сражаются не сами. Вместо этого они направляют свою магию на товарищей, тем самым в несколько раз увеличивая их силу и ловкость. Кроме того, кажется, в дополнение к этому целитель обострил зрение отморозков, за счет чего их атаки стали куда более точными. В общем, мне реально стало не до игр. Я с трудом успевала уворачиваться от ударов противников. И только за счет ускорения. еще и огненный маг пришел в норму, после чего стал пулять в меня своими шариками. Красота просто. Ладно, спокойно. К этому моменту я уже разобралась, кто какой магией владел. Среди бандитов был целитель, огненный маг, маг усиления, два земляных мага, один из которых безрезультатно пытался поймать мои ноги в земляную ловушку, а второй закидывал острыми земляными копьями. И ветряной маг — По совместительству лучший боец ближнего боя. Последний к магии прибегал очень редко. Вместо этого чаще остальных нападал на меня с кулаками, усиленными своим товарищем. Как я умудрялась избегать всех их атак, сама не понимала. Чудо и только. Стоило мне нанести кому-нибудь удар, и целитель тут же того залечивал. Когда же я атаковала самого целителя, его бросались защищать два или три других бандита. Да уж, патовая ситуация. Хотя ману тратили мы все, моя, конечно, закончится раньше. Банальная математика один источник против шести. И что делать? Найти ответ на этот вопрос мне не дали. Видимо, из-за усталости я стала медлительнее, и в итоге одно копье меня все-таки достало. Вот же черт! И почему я до сих пор не изучила с Евгением магию защиты, если выживу обязательно этим займусь? Удерживая по отношению к врагам максимальную дистанцию и уворачиваясь от их ударов, я параллельно пыталась себя лечить. А с другой стороны, на бандитов вновь накинулся Егор. Но, несмотря на всю свою мускулатуру, против магов он оказался обычной грушей для битья. И зачем только Евгений Бугаев повсюду с собой таскал? Такое чувство, что исключительно для придания своей личности дополнительного статуса. Вот же ж. Прошла уже минута с момента, как Евгений попал в водяной пузырь. Если я не разберусь с этими отморозками в ближайшее время и не подлечу его, он умрет. Не то чтобы я прониклась к Евгению теплыми чувствами, но халявного учителя терять однозначно не хотела. К этому моменту я уже была уверена в том, что водяной маг в бою не участвует, а где-то прячется. Однако заняться им до того, как разберусь с бантой, я определенно не смогу» стоило мне закончить лечение и очередное земляное копье чуть не попало в меня пройдя в паре сантиметров от груди фух принесло вот только решение проблемы все так же не было можно попробовать отключить разум и отдаться инстинктам как было на экзамене однако не уверена что эта идея сработает сразу против шестерых противников да еще в разгар битвы бандиты меня определенно убьют за те пару секунд что я буду входить в подобное состояние но тогда что «Точно. После того, как я уловила треск под плащом целителя, в моей голове как будто молнией сверкнула светлая мысль. Так и сделаю. Отпрыгнув на максимально возможную дистанцию, я за полсекунды скинула с себя куртку, оставшись в одной мокрой футболке, выгодно подчеркивающей мои упругие формы. Уже следующий удар кулака ветряного мага показал, насколько сей прием оказался эффективен». Он промазался почти на полметра. Как я вначале и подумала, большая часть этих отморозков оказалась теми еще извращенцами. Вот только, как и ожидалось, эффект от моего хитрого хода был довольно недолгим. Но для подготовки мне хватило и этого. Подгадав момент, когда целитель находился в самой незащищенной позиции, я резко развернулась на одном месте и бросилась на него. Вот только один из громил, находившийся под ускорением, преградил мне дорогу, и атаковал земляным шаром. А эти уроды на самом деле умели сражаться. Не похожи они на обычных разбойников, что разминают мускулы лишь в дворовых драках. Но как бы там ни было, я предусмотрела подобный вариант. Довольно улыбнувшись про себя, я уклонилась от шара под ножным углом, открыла сжатый до этого кулак и бросила в целителя мелкими, почти как песок, частичками земли. Поскольку магия элементалей не была моей профильной, Пришлось потратить немалое количество маны, чтобы с нуля материализовать в кулаке горсти земли. Однако по-другому было никак. Здесь главное — эффект неожиданности. И если бы я взяла землю с тропы, кто-нибудь из разбойников определенно догадался бы. Маг земли на автомате попытался отреагировать, однако его копье было слишком медленным и не успело разогнать земляное облако, подгоняемое в сторону целителя, моей ветряной магией. «А-а-а!» заорал тот, вмиг ослепнув. «Отлично, теперь за дело». Воспользовавшись ступором бандитов, вызванным криком их главаря, я кинулась прямо на него. Однако до того, как со всей силы отправить его в полет, мне удалось выхватить из-под плаща целителя замеченный ранее блестящий предмет. Кинжал, так похожий на бойцовский нож, с которым я училась обращаться на службе. Но теперь дело определенно пойдет веселее. Так как без целителя остальные бандиты в миг стали куда хуже видеть в темноте, первый мой удар сразу же достиг цели, обезвредив мага усиления, самого опасного из оставшихся. Точный удар в брюшную полость, спровоцировавший обильное кровотечение. Даже если целитель вернется в ближайшее время, подобную рану на раз-два залечить определенно не сможет. Пожалуй, после того, как выиграю битву, оставлю кинжальчик себе. А в том, что я выиграю, я больше не сомневалась. Без исцеления и усиления остальные бандиты перестали быть для меня угрозой. Три ублюдка, придя в себя, вновь решили взять меня в кольцо, одновременно атаковав со всех сторон, пока четвертый, маг земли, все еще пытался силой прикрепить мои ноги к земле. Бесполезно. Вспомнив, что рассказывал мне Евгений об усилении, я прыгнула вверх так высоко, что, использовав плечи огненного бандита как опору, оказалась у него за спиной. Очередное движение кинжалом, и противников стало еще на одного меньше. С кличем «ветряной маг» попытался атаковать меня лезвием ветра, однако, вовремя уклонившись, я окинулась к нему. Ах, дьявол! Приблизиться я не смогла, так как два оставшихся земляных мага защитили товарища, атаковав меня земляными копьями. Ну что же, последую вашему примеру. Решив не экономить больше силы, я и сама создала три земляных копья на большее количество к сожалению пока было не способна и разогнав их с помощью природного ветра который я перенаправила в нужную сторону скорость опять же была минимальной бросила в противников само собой те их с легкостью отразили однако на другой результат я и не рассчитывала как никак копья всего лишь отвлекающий маневр за ту секунду что мои враги отражали атаку я не заботясь о затратах маны разогналась до максимума и оказалась за их спинами. Три быстрых удара кинжалом — и дело сделано. Все противники валялись на земле, стекая кровью. Вот и конец. Осталось найти водного мага и помочь Евгению, а также взять целителя в плен для допроса. Несмотря на то, что бой продлился не более двух минут, казалось, что для меня прошла целая вечность. Теперь? Чего? Вначале был шок, а затем пришла резкая боль. Я вдруг почувствовала, как из моей брюшной полости начала обильно течь кровь. Попыталась кинуть на себя исцеление, однако сил уже не было. Да и как бы я ни старалась мне не залечить такую рану, ведь из моего живота торчал точно такой же кинжал, который только что выпал из правой, обессилевшей руки. Оружие вошло вплоть по самую рукоять. Не в силах поддерживать равновесие, мое тело пошатнулось и рухнуло на землю. С трудом приподняв веки, я увидела тяжело дышащего целителя недалеко от себя. И почему я не предположила, что кинжалов у него может быть два? Дура дурой. Хотя я определенно не могла ожидать, что он будет их метать с такой точностью. Право, как настоящий военный в отставке. Кажется, перед тем, как отключиться, краем глаза я заметила бросившегося на целителя Егора. Однако мне уже было все равно. Я чувствовала, как моя душа отправляется в неизвестность. Звуки и краски исчезли, осталась только пустота. Светлана, как бы я хотела вновь выпить с тобой чашку кофе в участке. Ярик, Руся, вот бы провести еще один вечер с вами на лужайке. Нина, мама, хочу вас обнять. От этих мыслей по моей щеке скатилась первая и последняя слеза. Ведь я осознала, что больше никогда никого из них не увижу.